а занимался лишь тем, что пахал землю и выращивал хлеб. Своего старшего сына, Слакфида, он тоже сделал крестьянином, второго — Эгела, отдал в обучение к охотнику, а младшего — Вёланда — кузнецу. Вёланду было тогда девять лет. Его хозяин, Миме был старый и опытный мастер и многому научил мальчика. Но когда спустя три года Вади взял сына домой,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 Бать был совсем не богат, однако он согласился на их условия и, оставив мальчику гномов, ушел, пообещав через год прийти и расплатиться за его обучение. Не очень весело было до целых двенадцать месяцев жить под землей и ни разу за это время не видит солнца, но зато он узнал от своих новых учителей многое такое, чего не знали ни один земной кузнец, когда-либо бравший в руки молот и клещи.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 «Если мы подтолкнем их снизу, они упадут ему прямо на голову и, может быть, навсегда избавят нас от него». Братья так и сделали. Сброшенными камни увлекли за собой другие, и прежде чем разбуженный грохотом Вади успел приподняться, вся лавина обрушилась ему на голову и убила его на месте. Гномы даже обнялись от радости. Вечером они раскрыли гору, Вывели из нее Веланда показав ему труп Вади, заявили, чтобы и он готовился к смерти. При виде мертвого отца юноша Веланду шел уже пятнадцатый год, едва удержался от слез, но заметив, что гномы уже точат ножи, сдержал свое горе и решил, что пришла пора доказать им, что он стал совсем взрослым. Мать Веланда была родом из светлых эльфов, и поэтому ее дети, хотя отличались красотой и силой,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 Притворившись, что он что-то шепчет на ухо мертвому отцу, юноша украдкой поглядывал на скрывавшиеся в ночной темноте кусты терновника, стараясь вспомнить, в какой из них великан бросил свой нож. Вдруг на его счастье на небе показалась луна, и при ее свете Виоланд увидел, как в одном из кустов неподалека от него что-то блеснуло. Не теряя времени, он со всех ног бросился туда.